Глава вторая. Идеальная жертва. Дэвид и Мадлен Гурни жили в добротном загородном доме постройки девятнадцатого века. Он примостился в уголке укромно расположенного луга, в конце проселочной дороги посреди холмов округа Делавер, в восьми километрах от деревни Уолнет-Кроссинг. Четыре гектара луга были окружены лесом, где росли клены, дубы и вишни. Дом сохранил свою первозданную архитектурную простоту. Гурни владели им всего год, но успели вернуть ему первоначальный вид, убрав неудачные нововведения предыдущего владельца. Заменили невзрачные алюминиевые окна деревянными с переплетом в духе ушедшего столетия. Не то чтобы гурни болели душой за историческую аутентичность. Просто обоим казалось, что первоначальный вид дома был каким-то правильным. Насчет того, как должно выглядеть и ощущаться жилище, Дэвид и Мадлен всегда сходились во мнениях, чего нельзя было сказать о других вопросах, особенно в последнее время. Эта мысль весь день мало-помалу портила Дэвиду настроение с того момента, как жена обозвала его работу уродством. Сидя в любимом садовом кресле после посадки тюльпанов, он все еще думал об этом сквозь дрему, когда раздался шелест невысокой травы. Шаги Мадлен. Она остановилась у кресла, и Дэвид приоткрыл один глаз. «Как думаешь», — произнесла она спокойным и легким тоном, «может, лодку вытащить или уже поздно?» Это прозвучало как нечто среднее между вопросом и вызовом. В свои сорок пять Мадлен была стройной и спортивной, ее легко можно было принять за тридцатипятилетнюю. У нее был открытый, откровенный, внимательный взгляд. Ее длинные темные волосы, кроме нескольких непослушных прядей, были собраны под широкополой соломенной шляпой. Он думал о своем и ответил вопросом на вопрос. «А что? У меня там действительно уродство». «Естественно, уродство. Разве ты не этого добиваешься?» Он поморщился. «Ты имеешь в виду персонажей?» «А что же еще?» «Не знаю». Он пожал плечами. «Мне показалось, ты с каким-то презрением говорила обо всем, и о содержании, и о форме». «Прости». Однако раскаяние в ее голосе не прозвучало. Он хотел ей об этом сказать, но Мадлен сменила тему. «Так что, предвкушаешь встречу с этим своим однокурсником?» «Вообще-то нет», — признался он, откидывая спинку кресла чуть дальше. «Я не любитель вспоминать былое». Может, он собирается попросить тебя раскрыть какое-нибудь убийство? Гурни внимательно посмотрел на жену, но ее взгляд был непроницаем. М -м, думаешь, он за этим сюда едет? Спросил он. А разве ты не этим знаменит? В ее голосе появились стальные нотки. Последние месяцы он часто за ней такое замечал, и предполагал, что знает причину. У них были разные взгляды на то, что означает его уход из полиции и какие перемены в их жизни он должен за собой повлечь, а еще точнее, как это должно изменить его самого. Кроме того, тучи сгущались над его новым увлечением, проектом с портретами убийц, который поглощал все его время. Он подозревал, что причина неприязни Мадлен к этому занятию кроется в восторженных отзывах Сони. «А ты в курсе, что он тоже знаменитость?» — спросила она. «Кто?» «Твой однокурсник». «Нет. Он по телефону упомянул, что написал книгу, и я вкратце почитал про это в интернете. Но я бы не подумал, что он прямо знаменит». «У него две книги», — сказала Мадлен. «Он директор в каком-то институте в Пионе, читал курс лекций, которые показывали по каналу PBS. Я распечатала обложки его книг из интернета. Может, тебе интересно будет? Думаю, он сам мне все расскажет и про себя, и про свои книги. Он вообще-то не из застенчивых. Как хочешь. Я все равно на всякий случай оставила распечатки у тебя на столе. Да, кстати, звонил Кайл. Он молча посмотрел на нее. Я сказала, что ты перезвонишь. Почему ты меня сразу не позвала? Вопрос прозвучал грубее, чем он хотел. Сын звонил ему довольно редко. «Я спросила, надо ли тебя позвать. Он сказал, что не хочет отвлекать тебя и что дело не срочное». «Он больше ничего не сказал?» «Нет». Она повернулась и пошла по густой влажной траве к дому. Дойдя до порога и, положив пальцы на ручку двери, она будто вспомнила что-то еще, оглянулась и с подчеркнуто озадаченным видом произнесла «Если верить обложке, этот твой однокурсник прям святой. Само совершенство. Гуру достойного поведения. Непонятно, зачем ему могла понадобиться консультация детектива, специалиста по убийствам». «Детектива в отставке», — поправил Гурни. Но она уже зашла в дом и не потрудилась смягчить грохот захлопнувшейся двери.